Глава 4 От предосторожности к контрнаступлению. Передав информацию, Сьера так же внезапно исчезла, как и появилась, а Диа с улыбкой провожала ее. Как экзаменующая, женщина не была рада тому, что кто-то вот так нагло вмешивался, если противник узнает, что она передала информацию, то придумает еще что-то, потому им стоило ограничить общение. Рорен хотел, чтобы она им помогла но женщина была ограничена своим положением и могла предоставить только информацию. «Нас даже информация выручит?» сказал Зди, вновь впустившаяся в путь, в виде недовольства Рорена, который только на судьбу раптал Похоже, девушке было уже достаточно того, что они знали личность врага. Вот только Рорен понимал, что их враг древний, еще и с армией, потому за помощь это вообще не считал. «Госпожа Ди, вы так любите вашего учителя?» Вместо Рорана, который не собирался в открытую говорить с нанимательницей и просто молчал, заговорила Лепис, и Дия слегка растерянно ответила. «Да, конечно. Она ведь так долго обо мне заботилась. К тому же всегда была добра ко мне. И даже пришла рассказать, кто на нас напал». Лепис в ответ на улыбку Дия тоже улыбнулась. Когда об учителе лестно отзывались, девушка стала радостно улыбаться. Рорана тревожила полное отсутствие осторожности, Но для ди это длилось целых 500 лет, пока она не стала самостоятельной и все эти годы учитель чему-то обучал ее, то есть Сьера была для нее целым миром. Потому можно было понять степень доверия Дии так что Роран испытывал неловкость и молчал, пока девушки довольно улыбались, обсуждая учителя древней. «Братик, ты все еще встревожен?» Сана обратилась к Рорану. Девочка, короля безжизненных, позаимствовавшая астральное тело мужчины, была самым близким к нему существом и понимала все его чувства. У наёмников говорят, что на работе надо сомневаться во всём, кроме товарищей и себя самого. Будет плохо, если он испортит настроение одея. потому он пробурчил это так, чтобы никто не услышал. Кстати об учителях хрором, тебя ведь тоже кто-то с мечом обращаться научил. Так и не поняв о чем он думает, Дея с приподнятым настроением спросила у мужчины. Его озадачила внезапная смена темы. Думать дальше о Сьере было бессмысленно, потому Роран переключился. «И что по поводу моего учителя?» «Какой он?» В голове Рорана предстал образ мужчины. Он взял его, когда тот еще был совсем маленький и не соображал, и воспитал как наемника. Они расстались не так давно, но мужчине показалось, что прошла целая вечность, потому он горько улыбнулся. Их отряд был уничтожен на войне, и он не знал, где тот человек и жив ли вообще, но почему-то Рорану казалось, что человек, который был ему как отец, был все еще жив. До того, как, кстати, авантюристом я был наемником, и у нас был командир отряда. Это он меня научил. Правда, таланта у меня не нашли, все пришло лишь благодаря тренировкам. Именно так Роран и выбрал огромный меч в качестве основного оружия. Раз не было таланта, Командир решил натренировать его физически, и теперь он мог использовать огромное оружие, которое было не по зубам очень многим. Не такой он известный наемник, у него даже прозвище нет. он очень заботливый человек, но как наемник вполне обычный. Такую оценку дал Роран. Он был командиром отряда наемников и обладал опытом, позволяющим ему командовать во время сражения, и когда они уступали в бою он мог несколько раз изменить решение. Но при том, что их все же уничтожили, Нельзя сказать, что Бог всегда оставался на их стороне. «Он был человеком?» Услышав оценку Рорана, Дия задала довольно странный вопрос, и мужчина задачно посмотрел на неё. Роран думал, что увидит на её лице какую-нибудь издёвку, но было ясно, что девушка была серьёзна, не пыталась над ним пошутить, потому он снова погрузился в свои воспоминания, после чего ответил. «Думаю, что да. Ничего необычного в нём точно не было. Вот как». «Довольно странно». где ответила ему так, будто её саму ответ не устроил. Роран не понимал, что её так озадачило, и девушка озвучила то, что её заинтересовало. «Помнишь, как ты сражался с тем бестолковым Йонсом в кафе? Я не такой старый, чтобы забывать то, что случилось недавно». Роран пытался сдать экзамен на железный ранг, и случилось это совсем недавно. «Тогда я использовал не огромный меч, а обычный двуручный». Подходящего огромного меча не нашлось, потому пришлось использовать то, чем он обычно не пользовался, и мужчину устроил бой с красом обозванным бестолковым юнцом. Из-за непривычного оружия он не мог победить, к тому же посреди боя вмешалась Дия, и они так ничего и не решили. А еще он вспомнил, как вампирша сказала, что ее заинтересовал жест Рорана. «Тот, кто учил тебя обращение с мечом, знает, как сражаются рыцари. Твой стиль...» Это то, чему обучают рыцарей. И откуда командир наемников узнал, как сражаются рыцари? Информация и правда была интересной, но вся же раран не увидел здесь ничего странного. Могло оказаться так, что их командир владел стилем очень похожим на рыцарский, да и не так редко рыцари, лишившиеся родины или изгнанные из ордена, уходили в наемники. Он мог сражаться с кем-то таким или его самого мог обучить подобный человек потому ничего странного в том, что наемники владели стилем рыцарей. Даже если это не так, на поле боя было много вражеских рыцарей, с ними приходилось сражаться довольно часто, потому что-то могло передаться просто в течение боя. Диа не удивила бы, если бы про такого человека было известно. Но Рорен сказал, что его командир не был известен. Даже не особо заинтересованный Рорен знал о таких наемниках, как демонический мечник, растекающий ветер и мечник адского пламени. И было бы странно, если бы он никогда не слышал прозвище своего командира, потому Роран считал, что о нём никто особо не слышал. Но это не самое странное. А что ещё? Салют. Рыцарский салют. Это дань уважения одного рыцаря к другому перед боем. В соответствии с порядками рыцарей, это значило, что противник будет сражаться честно и открыто, наёмникам это было не присуще. Роран и сам помнил, что помимо владения мечом, научился от своего командира многим странным вещам. Никто не будет специально делать этого во время сражения, это бесполезно, если ты не следуешь рыцарскому кодексу». И все же командир почему-то научил Рорана этому. Когда мужчина перешел на огромный меч, его по этому поводу не доставали. И все же, когда он использовал обычное оружие и сражался один на один, его просили поступать так, и Роран до сих пор послушно делал это. Для Рорана это была дань уважения к его учителю, но Дия этот салют заинтересовал. Понятное дело, что для наемника это странный жест. «Я не о том. Странно не то, что ты делаешь это, а как делаешь». Слова Дия озадачили Рорана. Дело было не в салюте. Девушку заинтересовало то, как он это делал, что удивило мужчину, и Роран не знал, что ответить. Обычно рыцари, посвящая меч своему господину, поднимают его острием вверх. По пути Диа схватилась за небольшое деревце толщиной с руку ребенка и переломила, взяла двумя руками и выставила перед грудью. Так острие было направлено в небо, похоже, именно так обычно салютовали рыцари. Вот только Роран направляет лезвие вниз. А это необычно. Так ведь в разных странах все по-разному. Я не знаю, где командир мог научиться такому». Стран было много, как и рыцарских отрядов в них. Притом, сколько их было, Роран не удивился бы, если бы у кого-то был принят такой салют, но Диа не согласилась. Техники меча могут быть разными, но рыцарский салют практически универсален. У какого бы рыцаря он не узнал это, довольно странно, что он не делает как все. Правда, это лишь то, что я узнала от учителя, одно из знаний древних. Ну так и что? То есть просто это из какой-то другой страны? Родан считал, что исключения бывают всегда. Надя Де выкинула деревца, покачав головой. Исключения, конечно, бывают, и мне известно лишь об одном, потому мне и стало интересно. И об этом исключении в мире никому не известно. Ты же не хочешь сказать, что это стиль вампиров-рыцарей? Роран не мог подумать, что его командир был не но он спросил об этом у Деа, а она лишь рассмекнула головой. Среди вампиров нет рыцарей. «Всё же у нас нет собственной страны». «Тогда...» Взгляд Диа не позволила Рорану закончить вопрос. Девушка ответила неуверенным голосом замолчавшему мужчине. «Не могу просто отмахнуться от такого. Просто я считаю, что твой командир был кем-то необычным. И я хочу узнать о нём. Можешь назвать его имя?» После этого вопроса Роран вспомнил имя командира. Имя человека, который вырастил его и научил всему. Юрий Мудшилд. Так зовут моего командира. Даже у наёмников бывают фамилии, которыми они иногда могут похвастаться. Вот как. Позволь немного подумать. Если что-то пойму, обязательно поделюсь». После этих слов Диа замолчала и пошла дальше пункту назначения, Рорен, следовавший за ней, немного призадумался о личности командира, пусть и не мог найти ответа. Они снова отправились в путь, но в течение дня ничего не произошло.